Бурди тем временем угощается остатками, и все еще не понимает, что это значит. Друзья со славелыми глазами и съехавшим галстуком, какая-то пара в обнимку на диване, Эндерлин в саду в гамаке, Эндерлин в возрасте сорока двух лет одиннадцати месяцев и точно семнадцати дней его тоска. От того, что он остался тем же, значит, стареть, рассвет, но без лошадины головы, серый, но без крика. Глупости, говорит Бурри, ты простудишься. Врач, прорицатель. Глупости, говорит Эндерлин, я доживу до семидесяти. Гости ушли. «Пойдем теперь», — говорит Бурри. «Птицы щебечут». Бурри ушел. «Значит, стареть». Эндерлин не пил. Он этого уже не переносит. Известные ограничения устанавливаются без указания врача, так сказать, добровольно, а то на следующее утро будешь совсем разбитым. До этого уже дошло. Он еще, так сказать, чувствует себя молодым. Только надо беречь себя. Ему льстит, когда его находят моложе, чем он на самом деле. До этого уже дошло. Он дарит драгоценности, когда любит. Раньше он не додумался бы до этого. У ювелира, поднимая глаза от колец и бус, он пугается. Драгоценности дарят сплошь пожилые мужчины. Еще никто не встает в трамвае, чтобы уступить ему место. Это тоже придёт. Еще не может быть речи о старости. Он только поражается, когда случайно видит какую-нибудь прежнюю фотографию, лицо которого уже нет. Еще он царапается с молодыми. Но уже дошло до того, что на каждого он смотрит с мыслью, моложе ли он, и ему возражают, когда он говорит, что стареет, по праву. Еще не видно, так сказать, никаких примет. А что ожидания людям его года рождения уже не выдаются авансом, никто, понятно, не замечает, кроме него. Дряблая кожа и мешки под глазами, Когда он бреется, поневоле глядит в зеркало, все это еще кажется лишь признаком приходящей усталости. Он отказывается пугаться этого, только зубы, иногда уже выпадавшие во сне, известно, что это значит, зубы пугают его,、И、еще глаза. Все белое становится пепельным или желтоватым. До этого уже дошло. Волосы не выпадают, они только ложатся более плоско, а лоб растет, а высиньи говорить еще рано, но это придет. Губы становятся уже выразительнее, так сказать, но обесцвечиваются. Еще впереди исполнение желаний будет прав, и женщины предлагают свои услуги, как никогда прежде. Волосы на груди становятся серебристыми, но это видно только в ванной. Диета и немного спорта, с соблюдением меры в затрате энергии, не дают ожиреть и обрезнуть. Мышцы же от этого моложе не делаются. Ходит он еще без труда, но по своей тени видит пятидесятилетний мужчина. Его походка становится размереннее, движение уже не захватывает все тело. Лицо становится более живым, чем тело, более личным от года к году, так сказать, значительным, если оно не усталое, а усталым оно часто бывает. Когда он устает, он скрывает это по мере сил. Если нужно, то с помощью таблеток остается. Еще не дошло до того, чтобы непременно ложиться после обеда, но это придет. Он еще работает во всю, это да. Он успевает даже больше, чем раньше, потому что благодаря опыту быстрее определяет, что не получится, и в профессиональном отношении наступает лучшая его пора, это да. И придет то, чего он боится. Его будут встречать с почтением, с почтением к его годам. Ему будут предоставлять слова, потому что он старше, и тут не поможет никакое понибратство, никакое заигрывание с молодыми. Они становятся все моложе, они слушают его извежливости, и все реже говорят, что они думают. Все это придет. он будет ухаживать за ними, одновременно противиться их попыткам подать ему пальто и соглашаться с их неопытностью и с их экзальтированными ожиданиями. Его будут находить трогательным и несколько нудным, а он не будет этого замечать. Он будет восхищаться, чтобы не казаться завистливым, и будет завидовать всему, что у него самого уже было. завидовать, потому что это уже не будет казаться ему желанным. Все это придет. Привыкнув к естественному росту смертности среди своих равесников и привыкнув к известным почестям, адресованным его прошлому, шестидесятилетний мужчина, которого начинают и при том все искренне уверять, что его духовные силы в расцвете. Он не будет жаловаться на свой возраст, наоборот, он возведет его в некий сан. Удивляюсь тому, что сан этот кажется не смешным, а даже заслуженным. Всего этого не задержать. И, может быть, он доживет еще и до семидесяти, благодаря средствам современной медицины. Еще не дошло до того, чтобы за ним ухаживали на каждом шагу. Конечно, ему нужна помощь. Конечно, он должен беречь себя. Для чего? Его память, хотя ее уже и не хватает на то, чтобы выучить какой-нибудь иностранный язык, будет поразительна. Он будет вспоминать самые давние дела, некогда его занимавшие. Молодые, сорокалетние будут спорить между собой, а он будет сидеть рядом, избавленный от беспокойства. Его взгляды уже нельзя изменить. Он будет ежедневно совершать прогулку, может быть с палкой, во всяком случае в шляпе, ежедневно читать газету, чтобы не гулять в прошлом. В сегодняшний день, он знает, как дошло дело до этого сегодняшнего дня. Иногда он будет рассказывать о личных своих встречах с людьми, которые создали этот сегодняшний день, о своем времени, ставшем историей, каждый раз одно и то же. Почему не повесился? Но вопрос, что бы она делала или чего бы не делала, если б ей оставалось жить только год. В лучшем случае год. Камиллы Губер отвечает сразу. Перестала бы работать. Что подразумевает она под работой? Гантенбайн, конечно, не спрашивает, делает вид, будто речь идет о маникюре. Хорошо, спрашиваю я, а что вместо этого? Камила правда не говорит, что бы она стала делать, но это можно угадать сквозь ее обесвеченные перьяки все волосы, когда вскоре опять звонит какой-то клиент. К сожалению, говорит она, вы неверно набрали номер. И когда через минуту опять раздается звонок, я же сказала, вы неверно набрали номер. Она продолжает делать маникюр. Первый раз Камилле не нужна история. Она сама, кажется, придумывает себе историю без слов. Ее последний год на белом свете. Историю, по всей вероятности, с какими-то превращениями, историю с глубоким смыслом, утешительную историю. Я отступился от Эндерлина. Есть другие люди, от которых я не могу отступиться, даже если встречаю их редко или вообще не встречаю больше. Не то, чтобы они преследовали меня в моем воображении. Нет, я преследую их. Мне по-прежнему любопытно, как повели бы они себя в той или иной ситуации, хотя я и толком не знаю, как они ведут себя в действительности. Действительное их поведение может разочароваться. но это ничего не значит. Им остается простор моего ожидания. От таких людей отступиться я не могу. Они мне нужны. Даже если они обошлись со мной скверно. Это могут быть, кстати сказать, и мертвые. Они на всю жизнь приковывают меня к себе моим воображением. Я представляю себе, что окажется они в моей ситуации.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 Как ясно уже из имени, был араб, молодой пастух в верховье Евфрата, и пришло время ему жениться. Но Али был беден. Приличная девушка стоила тогда в тех местах пятнадцать фунтов, большие деньги для пастуха. У Али было всего на всего десять фунтов. Услыхав, что на юге невесты дешевле, Он не стал долго мешкать, взял своего осла, наполнил водой бордюки и поехал верхом на юг. Он ехал много недель. Просто пришло время ему жениться. Он был молод и здоров. Так ехал он полный надежды, с десятью фунтами в кармане, как сказано, много недель, питаясь финиками. Когда Элина, наконец, добрался до этих хваленных мест, там хватало и дочерей, которые ему нравились, и отцов, которые хотели продать их. Но невесты и на юге тем временем сдражали, и жениться за десять фунтов никак нельзя было, даже на некрасивой девушке. Курс двенадцать фунтов, одиннадцать фунтов — это редчайшая удача. Али торговался целыми днями, но безуспешно. Десять фунтов – это было не предложение, а оскорбление. И, убедившись, что ему здесь нечего делать, Али опять взял своего осла, наполнил водой бурдюки и, огорченный до смерти, поехал на север со своими десятью фунтами в кармане, ебо ничего не истратил, словно все еще верил в чудо. И, конечно, за чудом, которого Али заслуживал, поскольку признавал чудеса, дела не стало. На полпути между югом и севером, у колодца, где Али подкреплял силы своего грустного осла и свои собственные, он увидел девушку, какой еще ни разу не встречал, красивей всех, которых он не мог получить за свои десять фунтов, слепую девушку. Это было досадно. Девушка, однако, была не только красивее всех, но и милей, поскольку она была слепая, и ей никогда ни в одном колодце не доводилось увидеть, как она хороша. И когда Али сказал ей, как она хороша всеми словами известными арабскому пастуху, она тут же полюбила его и попросила своего отца, чтобы он продал ее Али. Она была дешева. Из-за ее слепоты отец хотел сбыть ее с рук. Пугающе дешева. Шесть фунтов. Ибо никому на всем Евфрате не нужна была слепая невеста. Но Али взял ее, посадил на своего подкрепившегося осла и назвал ее Алиль. А сам пошел пешком. в деревнях, где бы не появлялся Али со своей Алиль, люди не верили собственным глазам. Более красивой девушке никто никогда не видел даже во сне. Вот только она была, к сожалению, слепая. Но у Али было еще четыре фунта в кармане, и добравшись домой, он повел ее к лекарю и сказал: «Вот четыре фунта». Сделайка так, что Балиль видела своего Али. Когда лекарию это удалось, и Алиль увидела, что по сравнению с другими окрестными пастухами ее Али совсем некрасив, она тем не менее любила его по-прежнему, ибо своей любовью он подарил ей все краски этого мира, и она была счастлива, и он был счастлив. И Али и Алиль были самой счастливой парой на краю пустыни. Камилла разочарована. Ну что ж, говорит она, не поднимая глаз и не прерывая маникюра. Но это сказка. Камилла не хочет слушать дальше. Погодите, говорю я. Погодите. Камилла орудует напильничком. Сказка продолжалась год, потом она кончилась. Али заразился от Алиль и стал медленно, но верно слепнуть. И наступила лихая година, ебо как только Алия слеп, он перестал верить, что она его любит. И каждый раз, когда Алиль уходила из шатра, он ревновал. Никакие ее клятвы не помогали. Может быть, она и в самом деле ходила к другим пастухам. Это неизвестно. Али ведь не мог этого видеть. И не вынесе такой неизвестности, он стал ее бить. Это было скверно. В остальном он больше не прикасался к своей Алили. Так продолжалось долгое время, пока Али не отомстил, обнимая другую девушку. которые все чаще и чаще пробиралась в его шатер, но и от этого он не выздоровел, наоборот становилось все хуже. Когда он замечал, что в его шатре лежит Алиль, он бил ее, и она плакала, так что слышно было снаружи. И Алий и Алиль были самой несчастной парой на краю пустыни. Это все знали. И вот об этом услыхал лекарь. Он жаленцы и приехал, чтобы злечить Али, хотя тот уже не мог заклатить ни фунта. Али стала опять видеть, но он не сказал своей Алиль, что стала опять видеть, и бы хотел тольком простледить за ней. И так он и поступил. Но что же он увидел? Он увидел, как она плакала. потому что он побил ее в шатре. И он увидел, как она мыла лицо, собираясь пробраться в его шатер под видом другой девушки, чтоб слепой Али ее обнимал. «Нет», — говорит Камилла, — «в самом деле...» Маникюр окончен. «Серьезно?» — спрашивает она, собирая ножнички и напильнички. «Эта история не выдумана?» Нет, говорю я. По-моему, нет. Игра с темными очками, с черной палочкой и с повязкой, которые каждый раз, как только Гантенбайна выходил из дому, оказывается на рукаве другого костюма, из-за чего приходится возвращаться, мама по малу надоедает. Я тоже так думаю. Я понял бы Ганганбайна, если бы он вдруг отказался от своей роли. И особенно интересует меня, как это восприняла бы Лилия, если бы в один прекрасный вечер Ганганбайн признался ей, что он видит. Искушение становится все сильней. К чему это притворство? Я сижу у камина, полночь. Стакан в руке, лед в стакане, так что стоит мне качнуть стакан, слышно звяканье. Может быть, я выпил уже слишком много? Гости наконец разошлись. Опять сберуто мицельное играть Гантенбайна и не говорить людям о том, что видишь. Я только что положил полено в камин, а Лилия читает газету. И я смотрю, как медленно начинает дымиться полено в камине над раскаленной залой этого вечера. Вдруг вспыхивает первое пламя. Маленькое, мимолетное, синеватое, дикое приходь, которое сразу же сходит на нет. Но через несколько дымных мгновений возникает опять, теперь уж ярким, трескучим пламенем. Больше ничего не происходит. Лили снова рассказала нашим гостям, с успехом, как водится, анекдота слепом Гантенбайне в ее уборной. Гости, как сказано, ушли. Мы тоже скоро ляжем спать, по всей вероятности. Со стаканом в руке, со льдом в стакане, так что стоит мне качнуть стакан, слышно веселое извяканье, вижу я наше счастье. Верит ли еще Лили ли, на самом деле в мою слепоту? Я вижу ее ноги, левые закинуты на правые, ее коленку, затем ее обтягивающую юбку, еще я вижу обе ее руки, которыми она держит развернутую газету под крупным заголовком сообщение об убийстве. Слушай, спрашивает она, ты это читал? Она ни о чем не думает, когда задает такие вопросы. Она делает это часто, вовсе не желая подвергаться Гантамбая на проверке. Да, говорю я, читал. Пауза. Нет, говорит она. Как такое возможно? Она имеет в виду убийство. Ужасно, находит она. Я пью. Пока еще есть лед в стакане и напряженно жду со стаканом в руке, не дойдет ли долили вдруг, что я сказал сейчас. Но я жду напрасно, и поскольку ничего дальше не следует, я повторяю: да. Читал. Она этого просто не слышит. Слушай, спрашивает она, есть еще виски? Есть. Спасибо. Говорит она позднее. Спасибо. Молчанию. Лили, говорю я, я тебе что-то сказал. Прости, говорит она. Наконец она кладет газету, но никакого удивления я вижу на ее лице нет. Она просто берет виски, чтобы услышать, чтобы спросить, что ты сказал. Я медлю. Я сказал, неторопливо усмехаясь и еще раз отпивая из стакана, это невкусно и тало и водится, так что я перестаю усмехаться. Я сказал, что я это читал. По твоему это не ужасно? Она по-прежнему имеет в виду убийство. Да, ужасно. Я вижу Гантенбайну. Достаточно теперь молчать и курить, и все бы осталось по-старому. Но может быть теперь его разберет злость. Я могу это представить себе. Злость, с которой добром не кончится. Я знаю это. Я обеими руками держу свой пустой стакан, чтобы гантомбой не грохнул его на стену. Что толку? Я вижу полыхающие полено в камине. И я вижу Лилю, как она пьет, как потом снова берет газету. Я вижу сообщение об убийстве. Я только представляю это себе. Сперва помолчав, словно бы овладев собой после того, как он грохнул стакан на стену, бледный от волнения, сам не зная, чего он собственно хочет. зная лишь, что предпочел бы промолчать. Но осколки — это осколки, тут уж ничего не изменишь, даже если он промолчит, в состоянии, которое действительно пугает бедную Лилю, без очков, как вообще-то лишь при объятии и когда плавает, и дрожа от раскаяния, что он теперь, почему, собственно, отрекается от своей тайны, с очками в руке, Гантенбайн говорит, что он не слепой, шагая по комнате в зад вперед. О нет, не слепой смеется он, не глядя на Лилию, слепой от ярости, крича до хрипоты и перечисляя все, что он всегда видел, да видел. Верит этому Лилия или не верит? О нет, он не слепой, кричит он. как что слышно всем соседям, кипя от ярости, когда Лилий не падает в обморок от его откровения, а только собирает осколки, в то время как Гантенбайн, чтобы показать, что он не слепой, опрокидывает ногами кресло, молча. Потом он еще раз говорит, что все видел, все, все, и ее молчание не успокаивает его. Он стучит кулаком по столу, который видел всегда, ведет себя так, словно не он притворялся все эти годы, а она, Лилия. Он хватает ее, трясет, пока она не начинает плакать. Он потерял рассудок. Да, он и сам видит, что потерял рассудок. Видит, да видит кресло валяющееся на полу и то, что он сам расставляет их, уже не поможет. Что сказано, то сказано. Лиля рыдает, словно он ее обманул. Ее нитка жемчуга порвалась. «О нет, он не слепой», — говорит он, пытаясь успокоить себя сигаретой. «Но длится это недолго. Даже половина сигареты не длится». Потом он снова наносит удары, пускай лишь словами, обезумев, как лошадь, которая поскользнулась и испугалась самой себя. Как дальше? Для Рилли, после того, как он успокоился и извинился за нитку жемчуга, ничего в сущности не изменилось, ибо для нее-то он из-за своего признания не стал ни более, ни менее слеп, чем прежде, а для Гантенбайна, поскольку он больше не играет слепого, начинаются действительно новые жизни. Я представляю себя. Однажды, вскоре после этого, Лили возвращается домой какая-то странная. Это с ней не в первый раз, но в первый раз она знает, что я все вижу уже на перроне. Я подзываю такси в то время, как она говорит: "Привет от Генри". Я благодарю. Ничего нового. Отвратительная погода уже несколько дней. Я работал. Я спрашиваю, что у тебя стреслось? Таксисту не зачем об этом знать, об этом позже. Значит, позавчера она была у Генри и его жены, которые тоже передает мне привет.